Глава 42 вторая. Муром, в отличие от сбитых с панталыку соклановцев, Добрыня хладнокровно и заботливо поливал Мелорн, то и дело поглядывая на часы, на которых оставалось еще четыре минуты. Не ругай нашего казначея и не вини себя. Держи, друг. Игрок Добрыня Ростовский предлагает вам принять 300 тысяч золотых. Принять? Да нет. Дружище, у Ильи не было слов, чтобы передать всю гамму эмоций. «Я... Ты...» «Муром, не тормози! Время!» Алёша был единственным игроком, которому некогда было предаваться рефлексии и депрессии. «Я их еле держу!» «Действуй, старик!» Улыбнулся Добрыня, подмигивая другу. «Это ты, что ли, после Матрёны решил перестраховаться?» Хмыкнул в раз успокоившийся Илья. «Деньгофобия?» «Она самая!» Криво улыбнулся гном, невзначай потирая поясницу. «Как вспомню, что снова из капсулы вылезать!» Аж дрожь пробирает. Но Муром уже его не слышал, с головой погрузившись в настройки восстановления замка. Чуйка во весь голос орала, что именно с него и начнется цепочка секрета малых вых, именно там они найдут впрочем, не стоит загадывать одернул себя игрок, соглашаясь с условиями системы. Срок восстановления замка одна минута. Внимание, оставить доступ к подземелью. Да! вслух крикнул я, не удержавшись, и довольно подумал, «Вот оно, вот!» «Кубик, страж, вы с нами?» Муром не в силах отвести взгляд от двух таймеров, нависающих один над другим и отсчитывающих последние минуты, уточнил у напряженно наблюдающих за троицей друзей эльфов. «Да, черт возьми, кубик аж пританцовывал на месте. Я уж думал, не предложите!» «Я тоже», — коротко бросил страж, скрипнув зубами. Эльфу не нравилось, что он вместо того, чтобы крошить бредущих капушки скелетов, Держит на вытянутых руках какой-то кристалл. «Ловите приглашение в клан!» Илья сосредоточился. До окончания возведения замка оставалось 15 секунд, а до окончательного появления хранителя чуть больше двух минут. Мурому нужно было успеть разметить прилегающую к замку внутреннюю и внешнюю территорию, ведь оставлять настоящий Мелорн за пределами крепостной стены богатыри не испытывали ни малейшего желания. Да, на защиту уйдет больше ресурсов и денег. Да, обслуживание и уход за замком вылится в копеечку. Но свой собственный Майлор на территории кланового замка стоит любых денег. Внимание! Замок восстановлен. С вашего счета списано 250 тысяч золотых. Желаете дать замку название? Алдаил. Богатыри не стали ломать головы, заранее договорившись назвать замок по первым буквам своих имен. Илья, оторвав взгляд от карты, посмотрел вокруг. Нежить шла только с запада, а на востоке, словно феникс из пепла, восставал старинный замок. «Телепорт на три часа!» — крикнул глазастый кубик. «Ух, черт, как их много!» Из открывшегося в сотни метров от выросшего Мелорна портала хлынули десятки игроков с красными и розовыми никами. «Обновление квеста очистить округу от скверны. Шаг седьмой. Задание выполнено». Поздравляем, вы вырастили Мелорн. Получено достижение, клан агрономов. Награда за достижение, скорость роста всех аграрных культур, варки зелий и создание свитков с заклинаниями природной магии увеличивается на 10%. Ваш замок автоматически получает плюс 2 к уровню защиты. Репутация всех членов клана с эльфами плюс 1000. Получен опыт, плюс тысяч опыта. Получен уровень, получен уровень. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на тысячу пунктов. Текущий уровень дружелюбия – до почтения 1295 пунктов. Скрытые условия цепочки выполнены 4 из 7. Получен предмет – корона принца Намаха. Ваш уровень восприятия недостаточен для чтения описания. Получен предмет – кусок старинной летописи. Молодой Мелорн гордо возвышался на поляне. От него расходились волны тепла и свежести, но игрокам было не до этого. Свыше 50 игроков с диким ревом неслись прямо к ним. Они приближаются. Кубик отбросил в сторону ненужный больше кристалл и взял в руки лук. Вместе нарез полетим. Да сейчас же, хмыкнул Илья, залезая в настройки замка. Вы действительно хотите увеличить прилегающую к замку территорию на треть? Стоимость 70 тысяч золотых. Да, Илья победно усмехнулся на куси Накуси-выкуси!» В течение часа территория замка увеличится на 30%. «Черт, черт, черт!» Не ожидавший такого поворота воин побледнел. «Как же так?» «Илья, баф владетеля!» Добрыни по лицу друга понял, что что-то пошло не по плану. Точно, Муром сглотнул и выбрал соответствующий пункт. «Доступен баф и о владетеля. Игроки не могут нанести вам урон в радиусе 500 метров от замка Алдаил». «Срок 24 часа. Желаете принять?» да. «Да!» Следом за воином заорали остальные члены клана «Три богатыря», с удовольствием наблюдая, как первые ряды наступающих игроков со всего размаха впечатываются лицами в невидимый, но от того не менее действенный барьер. Сидящая на ветке сова довольно ухнула и поднялась повыше, наблюдая за бестолково топчущимися у невидимых границ замка игроками. Старинный замок, подернувшись легкой дымкой, медленно, но верно выставал из руин. А почему без телег с ресурсами? подозрительно уточнил Алеша, кивая на вырастающую прямо из каменного основания крепостную стену. Кто ж знал, что сегодня строить придется? пожал плечами Илья. Считай, плюс 15% к стоимости замка за прямую телепортацию ресурсов со склада на замок. Черт возьми, мужики, Добрыни все никак не мог поверить своим глазам. «Мы что, действительно это сделали?» «Почти!» – кивнул Илья, не обращая внимания на игроков, беснующихся за угольно-черной каменной стеной. «Осталась одна маленькая деталь!» «Завтра малые выхи ждет небольшое такое потрясение!» – усмехнулся Алеша, устало садясь под сень Мелорна. «Добрыня, ты уже приготовил подарок мэру Плехану, а?» «Ох ты ж, елки!» – вскинулся Илья. «Нас же игроки ждут в селе!» «Знаешь, дружище...» Алеша блаженно потянулся, благодарно улыбаясь Мелорну. «Если они хотят попасть в клан с собственным замком, подземельем и городом, с которым еще чуть-чуть и у нас будет превознесение, то дождутся. А если уйдут, значит, идиоты, а... А идиоты нам не нужны», — закончил за него Добрыня. «Мужики, вы как хотите, а я пошел в баню. Муром, Ванька же уже здесь!» «Должен быть», — пожал плечами Илья. «Баню на территории замка не гарантирую, но домовой где-то здесь, факт. Внимание, клан Рыцари плаща и кинжала добавил вас в черный список. Внимание, клан Shadow Knight добавил вас в черный список. Внимание, клан Ночная гильдия добавил вас в черный список. Я же говорил: Алеша встал с земли и подошел к Илье. Сами к нам пришли, голубчики! Главное, чтобы у нас пупок не развязался, хмыкнул гном, подходя к друзьям. Замучаемся ведь всех хранить! «Ну что, мужики, коренастый Добрыня встал по правую руку от Мурома, а отдохнувший Алёша с луком наперевес по левую. «Вон там!» Муром поднес ладонь к бровям, прикрывая глаза от яркого солнечного света, озарившего весь лес и построившийся замок. «Вон в той стороне, на месте села Малые Выхи, стольный град будет заложен. Да будет так!» «Быть посему!» — в голос ответили богатыри. Обновление квеста железной рукой от села к городу. Шаг 3. Задание выполнено. Получен опыт, плюс 10 тысяч опыта. Получены очки влияния, плюс 20 тысяч. Клан Три Богатыря. Репутация клана Три Богатыря с жителями села Малые Выхи выросла на плюс 1500. Вам доступно 50% от общего дохода села. Доступно задание железной рукой от села к городку. Шаг 4. Стольный град. Описание четвертого шага. В течение месяца количество жителей и гостей будущего города должно быть не ниже, чем тысячи разумных. В случае выполнения всей цепочки заданий, малые выхи получат статус города, а вы можете войти в историю как одни из отцов-основателей города. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение четвертого шага – 20 тысяч опыта. Создание дополнительных локаций близ села Малые выхи – плюс 50 тысяч очков влияния плюс две тысячи к репутации с будущим городом. Над свободными землями Евразара всходило солнце, щедро делясь своим теплом и светом. А трое богатырей, не обращая внимания на текущие из глаз слезы, с гордостью смотрели вдаль. Очередной шаг к цели был сделан. И пускай во врагах у молодого клана числились чуть ли не половина всех пк континента, пускай за какой-то месяц нужно было развить инфраструктуру города и клана, а спустя неделю еще и выдержать грядущий штурм. Пускай времени было всего ничего, а ведь еще нужно было как-то поднять уровни и пройти замковое подземелье, пускай. Во втором шансе появились три богатыря, а значит, все им будет по плечу.